п е р е щ и п и н с к и й клад. На с о с т о я в ш е й с я в августе 2001 года собор болгар Украины прибыли не только представители т р е х т ы с я ч н о й общины живущих в Украине болгар, но и многочисленные гости из Болгарии, Молдовы, России и Румынии. Этот многолюдный конгресс собрался не в столице, как можно было бы ожидать, а на Полтавщине, в селе м а л а я п е р е щ и п и н а вместе теснейшим образом связанным с историей болгарского народа. В 1912 году близ села Малое Перещепино Константиноградского уезда Полтавской губернии была сделана одна из самых сенсационных находок XX века. Несколько пастушков п а с л и скот на берегу реки Ворсклы. Неожиданно нога одного из мальчиков провалилась в широкое горло скрытого под землей позолоченного серебряного сосуда. Разгребая песок, п а с т у ш к и извлекли из земли несколько золотых и серебряных вещей и отнесли их в село. Крестьяне, прихватив лопаты, немедленно явились на место и начали раскопки. Огромный клад, более 800 предметов, залегал в песчаной дюне. Между золотыми и серебряными предметами были найдены фрагменты сгнивших досок. Извлеченные из земли драгоценности были немедленно поделены между находчиками. Однако вскоре весть о сокровище достигла губернских властей. В малое п е р е щ и п и н о отправились полицейские и археологи. Ученым удалось собрать большую часть находок. Остальные предметы позже также были переданы археологам. с о к р о в и щ е было огромно. Общий вес золотых изделий античных, византийских, персидских, кавказских составил 25 килограмм, серебряных 50 килограмм. В числе драгоценностей были амфоры, кубки, блюда, 11 золотых и 10 серебряных чаш. золотой ритон и золотые украшения второго не сохранившегося ритона, посох в золотой оковке, ожерелье из золотых византийских солидов, две пары золотых гривен, наколенники, меч в золотых ножнах, стремена, седло, более двухсот п я т и с я т и золотых пластинок, нашивавшихся на одежду, массивная золотая пряжка, семь браслетов. и семь перстней со ставками из драгоценных камней: аметистов, сапфиров, тигрового глаза, гранатов, горного хрусталя и изумрудов. 69 золотых византийских монет императоров т и б е р и я м а в р и к и я Фоки, Ираклия и Константа второго. Особую художественную ценность имеют Блюдо с надписью, в которой упоминается имя епископа города Томи ныне к о н с т а н ц а Румыния Патерна. В надписи сказано, что по распоряжению епископа в начале шестого века эта вещь реставрировалась. И серебряное с а с а н и т с к о е блюдо с изображением царя Шапура II. Перещипинский клад самое обширное собрание драгоценностей, когдалибо находимое на земле Украины. И одной из крупнейших в Европе. Но каким образом попали в землю эти неслыханные сокровища? Кому они принадлежали? Несомненно, что найденные драгоценности являлись частью богатого погребения. Об этом свидетельствуют обнаруженные фрагменты деревянного сооружения, предположительно саркофага, некогда обитого шелковой, прошитой золотом тканью и украшенного квадратными золотыми пластинами. Но человеческих останков в нем почему-то не оказалось. Лишь обнаруженные на месте находки в 1963 году археологом с м е л е н к о черные, похожие на угли, к о м к и и слой золы позволили ученым предположить, что умерший был сожжен, а в деревянный саркофаг сокровищами сыпали пепел и остатки пережженных костей. Отсутствие над могилой каких-либо опознавательных знаков, кургана над г р о б и я или иного сооружения говорит о том, что погребение совершалось в тайне. Во многом благодаря этой предосторожности могила осталась не разграбленной. А вот кому принадлежали п е р е щ и п и н с к и е сокровища? Ответ на этот вопрос был особенно важен. Долгое время вокруг находки продолжались горячие споры. Время укрытия клада, благодаря найденным в нем монетам, можно было определить довольно точно – VII век нашей эры. Большинство исследователей сходилось во мнении, что сокровище принадлежало некоему предводителю степных кочевников. В этот период на юге восточной Европы существовало два государственных объединения, вожди которых могли располагать подобными богатствами. Великая Болгария и хазарский каганат. Соответственно высказывались две версии о происхождении клада: хазарская и болгарская. В советской науке долгое время господствовала хазарская версия, о п и р а в ш а я с я в основном на теоретические соображения и догадки, хотя сам клад был в распоряжении советских ученых. Он хранился и до сих пор хранится в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. И возможности для его тщательного исследования имелись, однако серьезное изучение клада началось лишь в 1980-х годах, и занялся им немецкий профессор и о а х и м Вернер. Позднее к нему присоединились австрийский ученый Вернер Зайпт и болгарские историки и археологи. Исследователи изучили хранящиеся в э р м и т а ж е предметы п е р е щ е п и н с к о г о клада. Прочитали надписи на древнегреческом языке на перснях, печатках, и уже в своей вышедшей в 1984 году монографии Вернер мог авторитетно заявить: п е р е щ и п и н с к и й клад представляет собой комплекс погребальных вещей, связанных с захоронением Хана Кубрата, правителя Великой Болгарии, скончавшегося в 660 году. Группа кочевых тюркоязычных племен, известных под общим собирательным наименованием б о л г а р ы впервые появляется на страницах исторических хроник в конце V века. В состав этого племенного объединения входила, как считают ученые, и часть народов в свое время пришедших из Центральной Азии вместе с гуннами, и тюрки, и, возможно, д р е в н е м а д ь я р с к и е венгерские племена. Болгарские племена кочевали на пространстве от нижнего Дуная до Прикаспия и Северного Кавказа. В шестьсот тридцатых годах часть болгар, а нагуры и кутригуры образовали государственное объединение, именуемое Великая Болгария. Правителем ее стал хан Кубрат. Византийские, арабские и средневековые болгарские исторические источники с большим уважением отзываются об этом человеке. Его отец Албуриаскал, погибший в 602 году, был правителем при ч е р н о м о р с к о г о болгарского княжества и другом и союзником Византийской империи. Кубрат с детских лет воспитывался при византийском дворе и еще в 619 году был крещен. В 620 году он признал власть аварского каганата. Но позже порвал с аварами и заключил союз с императором Ираклием. В середине шестьсот д в а х годов Кубрат послал в помощь Ираклию сорокатысячный отряд своей кавалерии, который очень пригодился императору в его войне с Персией. После победы над персами на Кавказе, когда были взяты огромные трофеи, Ираклий прислал в дар Кубрату часть захваченной добычи. и выдал за него замуж свою дочь Евдокию. В эти же годы Кубрат присоединяет к своим исконным землям на Днепре часть бывших владений распавшегося з а п а д н о т ю р к с к о г о каганата в Прикубанье и Приазовье, после чего его степное царство стало именоваться Великой Болгарией. Любопытно, что в числе предметов На й д е н н ы х в составе п е р е щ и п и н с к о г о клада среди поясных подвесок оказался и личный знак кубрата – тризубец, который позже стал родовой эмблемой великих князей киевских, а ныне с небольшими видоизменениями принят в качестве государственного герба Украины. В шестьсот двадцать девятом году кубрат принял сан кагана, а в шестьсот ш е с т ь д е с я т году Он в возрасте 60 лет скончался. После смерти этого просвещенного степного правителя христианина его родичи развязали междуусобную борьбу. Не п р о с у щ е с т в о в а в и полувека, великая Болгария пала под ударами хазар, и составлявшие ее народы рассеялись по разным направлениям. Часть болгар Откочевали на север, образовав здесь впоследствии государство, известное под именем Волжская Болгария, Булгария. Предводитель анагуров Аспарух повел свой народ на запад. Именно болгары анагуры явились впоследствии одним из составных элементов будущей болгарской народности, смешавшейся с славянами и создав государство, известное сегодня под названием Болгария.